зара Я сидел рядом с Кулодин и видела, как напряглись мышцы ее лица. В киноверсии этой истории бокал бы падал в замедленной съемке, как метафора их с Генри жизней, которые также вскоре разобьются в дребезги. Потом Генри объявил пятиминутный перерыв, и они вдвоем вышли из комнаты, а все остальные потянулись к бару. К тому времени снег за окнами повалил с такой силой, что, казалось, весь дом находится внутри снежного шара как будто какой-то ребенок взял в руки наш мир и встряхнул так сильно, что уже невозможно было понять, где верх, а где низ. Пока я смотрела в окно, ко мне подошел Стив. — Ты сейчас думаешь, как хорош Аспен зимой, — сказал он. — Но ты должна увидеть его весной и летом. Мы местные, больше всего ценим это время года. Каждый склон холма покрыт, как одеялом, дикими цветами, а реки быстрые и полноводны от растаявшего снега. Всюду буйная, сочная зелень, обдуваемая нежнейшим ветерком. На самом деле, у меня есть одно предложение. Дом только что вышел на рынок. Роскошный особняк с пятью спальнями на берегу реки Рорингфорк. Прежде чем вернуться в Калифорнию, ты должна на него посмотреть. Думаю, тебе понравится». Он вручил мне свою визитку и отошел. Стив был хорошим продавцом. Ну, то есть, загаром он, конечно, переборщил, но он не давил так, как Клодин. В отличие от нее, Стив не производил впечатления человека, оказавшегося в отчаянном положении. И, честно говоря, на тот момент я была уже гораздо более восприимчива к его речам, чем всего полчаса назад, когда мы с Генри вышли из секретной комнаты. Стоило Натали развернуть статуэтку, а Куладин выронить бокал, как по дому распространилась какая-то странная энергия. Я подошла к бару за новым бокалом. До сих пор все остальные гости были очень сдержаны по отношению ко мне. «Я сообразила, что Клодин велела им свести взаимодействие со мной к минимуму. Но как только они с Генри покинули гостиную, все стали посмелее». «Где вы пишете свои песни?» — спросила Луиза. «Где вам больше всего понравилось выступать?» — спросила Рашида. «Как вы защищаете свои голосовые связки?» — спросил Кевин, а за ним еще раз Джерри. «Вы все еще поддерживаете отношения с ильямом «Вау, бесстрашная Джулс». И тут я подумала... «Да пошло оно все хрен и ответила им всем. Рассказала им, что почти половину своих песен я написала на пляже Зума. Белый шум океана служит прекрасным фоном, когда я сочиняю слова, а песок, эти миллиарды разбитых раковин и камешков — мое бесконечное вдохновение. А потом я говорила о Лиаме. Я объяснила им, что в итоге мы просто были очень разными, наши взгляды на мир оказались несовместимы в продолжительной перспективе. У меня было ощущение, что он критично оценивает любую мою попытку самовыражения. Он считал, что его взгляды на мир были единственно правильными, а все, кто с ним спорят, — дураки. И только когда я все это выговорила, мне самой стало окончательно ясно, я никогда не буду с тем, кто всерьез считает, что понимает, как устроен этот мир. Потому что разве сама жизнь — это не дикое непредсказуемое приключение? А потом... Вернулись Клодин и Генри, и все снова притихли. Отошли от меня, как будто мы и не разговаривали вовсе, и направились от бара обратно в гостиную. «Что тебе налить?» — спросил бармен. Он был просто красавчик, с этой черной челкой, которая падала ему на глаза. До меня вдруг дошло, что я ни о ком так не думала с тех пор, как мы расстались с Лемом. Еще один гигантский прорыв. Даже если я уеду из Аспина, так и не купив дома, поездка все равно будет успешной но только я собралась покетничать как к бару подошел генри бармен моментально налил содовые в стакан со льдом украсил лаймом и передал ему генри это пил весь вечер а я то думал он потягивает джин с тоником больше никаких суррогатов», — объявил он мне нужно что нибудь покрепче мне жаль сэр ответил бармен но хозяйка велела подавать вам только безалкогольные напитки указания были четкие они всегда четкие сказал генри знаешь что Тебе не придется меня обслуживать. Я все сделаю сам». Генри зашел за барную стойку, положил льда в шейкер, добавил вермута и биттера. Затем щедро налил виски и принялся взбалтывать. «Сильно». «Ну, то есть я вообще не думаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь встряхивал кубики льда с такой силой, решимостью и целеустремленностью». Мы с барменом переглянулись. «Типа, что за дела?» Ощущение было такое, что Генри пытается начать в шейкере ядерную реакцию. В конце концов он остановился и перелил напиток в бокал для мартини, отхлебнул и, спустив глубокий вздох, закрыл глаза и замер на секунду. Мы снова переглянулись. Потом Генри открыл глаза и сказал мне, «Пойдем, Зара, пришло время встретить свою судьбу».